Перекусив и расчитавшись, Магнификус вышел в город. Было бы разумно выспросить у портье дорогу к университету, но ему захотелось прогуляться. Как и все города, имеющие солидные учебные заведения, Нольн прежде всего ориентировался на потребности студенчества и всего связанного с процессом образования. Бесконечное число книжных магазинов перемежалось со столь же бесконечным количеством недорогих кафе и закусочных, Между ними попадались магазины одежды и табачные лавки. Религиозный аспект был решён отцами города с академической простотой и основательностью. Одна из улиц стояла исключительно из храмов всех известных религий мира. Между величественной колокольней храма Сигмара и приземистым кубом храма Ульрика второй обнаружил даже храм рогатой крысы. По-разве по плотному слою пыли на ступенях можно было предположить, что последователей этого культа в городе немного. Однако сам факт существования этого ритуального сооружения ясно указывал на мудрость городских властей, не исключающих возможности появления рано или поздно студентов-скевинов. Вскоре магнификус нашёл храм Хины и храм Мора. И тот и другой тоже не подавали признаков кипучей религиозной деятельности. Оживленнее всего было у храма Валайи. Во его ступеней толпилась около десятка гномов в одинаковых длиннаполых сюртуках и с заплетенными в толстые косы бородами. Нескоро ссыпались прихожане, шумно обсуждали триста двадцать восьмую поправку к семьдесят шестому кодексу, поскольку второй не был знаком ни с кодексом, ни тем более с поправкой.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 публичные дома. Как все близко, хмыкнул себе под нос магнификус и прочел на двери в один из храмов любви призкурант. Специалисты имперского происхождения, пять серебряных империалов, специалисты прочих раз, цена договорная. Под призкурантом висела лицензия нулльской санэпидемиологической станции, увенчанная солидной сургучной печатью. Порядок есть порядок. продолжая усмехаться, второй повернул ещё на одну улицу. Здесь его ничего не удивило. Улица как улица. Один книжный магазин, одна кондитерская, два кафе и стенд с наклеенным на нём свежим номером газеты "Новский хроникёр". Путешественник был уже прошёл мимо, но тут ему в глаза бросилось крикливое заглавие периодици: "Сенсация! Найдены свитки Нагаша". Второй подошёл поближе и прочёл следующее: усилиями известного учёного Йохана Ван Хаала обнаружены, казалось бы, бесследно пропавшие несколько тысячелетий назад свитки Нагаша, Пока находка не изучена самым подробным образом, учёные отказываются давать какие-либо комментарии. Однако сам факт подобной находки взбудоражил учёные головы университетской профессуры, и на помощь в расшифровке свитков к господину Ванхалу выехали два лучших имперских криптолога. Начинается Озаренно потер руки Magnificus и обратил внимание на графическое изображение брутальной внешности небритого мужчины средних лет с крупной надписью под ним: "Разыскивается". Да исследовал текст. На прошлой неделе совершил дерзкий побег из королевской тюрьмы Альдорфа опасный преступник рецидивист Георг Перонни. Имперская полиция за поимку преступника назначила вознаграждение в 10 золотых империалов. Марта написала мужу письмо, опять усмехнулся путешественник. Анализируя прочитанное, он прошёлся ещё несколькими улочками и вышел на площадь перед величественным зданием. Сомнений не оставалось, это и был знаменитый на всю империю Нульский университет. На флагштоках по обе стороны широкой лестницы из розового гранита развевались многочисленные знамёна. "Простите", обратился второй к проходящему мимо очкарику с пачкой книг в руках.